Глава 15 Ректор Рангар во все глаза смотрел на свою аспирантку и восхищался ее смелостью. Он видел, как дрожали руки и губы девушки, когда ей сказали, что придется выйти к трону и обвинять супруга прилюдно. Наверное, она даже плакала, пока драконы из королевской свиты облетали земли кланов, собирая слухи и сплетни, узнавая о леди, потерявших дракона по нездоровью. Но в назначенный день она вышла на суд, как воин, закованный в броню. Ее голос ни разу не дрогнул, а взгляд буквально пронизывал на Ротерра, словно копье. Когда шум в зале утих, и король вернулся к разбирательству других тяжб, скальный дракон хотел незаметно покинуть свое место, чтобы поддержать девушку, но ее увела Алла Николаевна, а ректору предстояло собственное разбирательство по поводу изгнанного из Академии сыночка одного из глав кланов, так что дракон мучился неизвестностью до вечера. Только после ужина ему удалось отправиться в библиотечное крыло и встретить в зале новинок целую толпу свитских. Пока главы кланов за столом обсуждали новости, завязывали или разрушали союзы, их сопровождающие – Обнаружили удивительное место с любезным мастером и очаровательную Варвару, сидящую над бумагами и планами оранжерей. Армии не было видно, но чуть потянув носом, Рангар догадался, что драконица укрылась в комнатах библиотекаря. Послушав, как молодые драконы на перебой ухаживают за Варей, ректор решил, что Алла Николаевна большая молодец раз догадалась спрятать девушку под защитой библиотеки. Здесь все подчиняется мастеру, и зачарованную дверь не взломает даже дракон. Словно подслушав его мысли, мастер-библиотекарь объявила, что зал закрывается, и посоветовала гостям не оставлять своих вещей. «После закрытия все, что останется в зале, кроме книг, пойдет на починку стен». Так что прошу вас, лорды, проверьте свои поясные сумки. Не забывайте на столах тетради, перья и перчатки. Драконы загудели, но спорить не стали. В конце концов, слет продолжится еще пару дней, а за это время можно обольстить понравившуюся человечку и забрать ее в клановый дом. Человеческие любовницы живут недолго, так что семьи редко возражали против маленьких увлечений, Ректор Рангар тоже двинулся к двери, но Алла Николаевна бесцеремонно ухватила его за рукав. «Милорд, вы мне очень нужны». «Слушаю, мастер», — вежливо склонил голову дракон. «Прошу вас пройти ко мне в гостиную. Разговор не должны слышать посторонние уши». Тут женщина качнула головой в сторону мужчин, неохотно покидающих зал. варишка «Проводи лорда Рангарра в гостиную», — попросила она дочь. «Угости чаем, я сейчас подойду». Девушка, не возражая, повела мужчину в квартиру мастера, а сама хозяйка библиотеки в компании духов отправились обходить свои владения. Конечно, драконы не поверили простой человечке, пусть и обладающий сильным магическим потенциалом. Среди полок и столов духи отыскали маячки, прослушки, закладки, припрятанные книги и всевозможные предметы везде, где позволяла фантазия. Два свитка с заклинаниями были сложены в плафон люстры, а толстая книга, написанная на лиссированных дощечках, подпирала ножку стола. Убрав все по местам, восстановив защиту и выключив свет, Алла Николаевна сыпала добычу в специальную корзинку, накрыла крышкой и внесла в прихожую своей квартиры. Здесь предметы не исчезнут, а завтра она вернет их владельцам. Ректор сидел у огня, пил чай и рассматривал чертежи и подробные планы по выращиванию чая и кофе. — Я вижу, вы неплохо поработали, Варвара. Полагаю, леди Арми оказала вам большую помощь? — Да, милорд. Варя уже освоила местные традиции обращения, но еще побаивалась ректора. «Варежка!» — улыбнулась Алла Николаевна. «Отнеси, пожалуйста, армии -э кусок пирога и посиди с ней. Мне нужно поговорить с лордом Рангарром». Девушка прихватила кусок выпечки и без возражения удалилась. «О чем вы хотели поговорить, мастер?» — снова спросил дракон, всей кожей чувствуя, что ответ ему не понравится. «О возвращении второй постаси леди Блейтин» — спокойно ответила Алла Николаевна. — Вы обещали помочь, милорд, и я хочу вам сказать, что помощь нужна немедленно. — Я не отказываюсь, — чуть растерялся мужчина. — Скажите, что от меня нужно? — Видите ли, дракону показалось, что и номерянка слегка смутилась. Прежде армии не кормили и не давали общаться с драконами, чтобы ее магическое поле не развивалось. После побега она восстановила физическую активность, а здесь в академии драконов достаточно, да и с едой все нормально, поэтому вторая суть получила прилив сил и понемножечку начала развиваться. Возможно, девушке удалось бы вырастить дракончика за год или два, но прибытие огромного количества сильных драконов, волнение, стресс – Нагрузка на строительстве привели к тому, что процесс формирования дракона уже идет. Его нужно стабилизировать, иначе девушка может погибнуть. — Да говорите же, шарк побери, что нужно от меня! — взревел дракон. — Вы должны проводить с РМИ как можно больше времени. Рядом. Совсем рядом. — Что это значит? — нахмурился дракон. Ходить вдвоем, желательно держась за руки. Контакт аур, контакт кожи очень важен. Спать в одной постели, есть вместе. Рекомендуется мясо в больших количествах. Гулять, танцевать. Вы должны проводить с этой девушкой столько же времени, сколько родители проводят со своим маленьким больным ребенком. Как долго? С трудом сумел выдавить из себя ректор. Не могу сказать. Все будет зависеть от роста второй сути. Чем быстрее вырастет дракон, тем скорее вы сможете вернуться к обычному режиму. Хорошо. Завтра я распоряжусь. Нет, милорд. Вы нужны армии прямо сейчас. Ей очень плохо и одиноко. Она подобна драконенку без яйца и очень нуждается в вашей магии и силе. Я согласен. — обреченно проговорил ректор. Не мог же он позволить девушке мучиться дальше. — Тогда забирайте леди к себе, а я распоряжусь, чтобы вам подали мясо. Она очень много ест, — вздохнула мастер. Мужчина встал, стукнул в дверь и вошел в гостевую спальню. На кровати сидели две девушки. Одна выглядела цветущей, но обеспокоенной, а вторая... С первого взгляда лорд Рангар даже не узнал свою аспирантку. Она резко похудела и потемнела, и абсолютно равнодушно жевала пирог, забивая его чаем. — Леди Арми, вам уже объяснили необходимость нашего совместного проживания? — вежливо кашлянув спросил Рангар. — Да, милорд, — вздохнула драконица простите, что покусилась на ваше личное пространство и время. — Пустяки! — отмахнулся дракон. — Идемте! Девушка встала и пошатнулась. Мысленно обозвав себя болваном, Рангар подхватил ее на руки. — Госпожа Варвара, откройте, пожалуйста, дверь! — попросил он. И номерянка без возражений подошла к двери, но сначала укрыла подругу покрывалом с головой. Так будет лучше, милорд. Женская репутация очень хрупка. Не стоит плодить сплетни. Вижу, вы так же мудры, как ваша матушка, — одобрил ее действие дракон. Варя проводила подругу до покоев ректора, а потом пообещала принести аррами сменную одежду и учебники. В свою спальню Рангар внес драконицу с некоторым опасением. Конечно, за окнами уже стемнело, и ей необходимо его присутствие. Но, может быть, рано намекать на совместный сон так явно? Аспирантка не возражала и даже не шевелилась. Мужчина уложил девушку на постель, потом вспомнил слова Аллы Николаевны о родителях и ребенке, припомнил свое детство. Когда он болел, бабуля устраивала ему гнездо и задеял, и долго читала сказки, пока он не засыпал. Убаюканный ее голосом. Запасных одеял у ректора не нашлось, зато в сундуке отыскалось сразу несколько зимних плащей, опушенных или подбитых мехом. Вот из них дракон и свил для драконицы гнездо, укрыл, укутал, обложил плотными валиками ткани со всех сторон и заметил, что ее тело немного расслабилось. Тут подоспела Варвара с огромным подносом, нагруженным мясом. Подруга не поскупилась. Принесла все, что удалось унести с першественного стола. Тут была четверть теленка, запеченного на вертеле, бараний бок с кашей, копченый в яблоневом дыму окорок и восхитительные мясные тефтели в густом сливочном соусе. ковриги хлеба и кувшин подогретого вина просто терялись среди всего этого великолепия. Мама сказала... Аррими нужно кормить каждый час, как маленького дракончика. Если будет трудно жевать, давайте тефтельки или мелко нарезайте мясо. Водрузив поднос на стол, девушка удалилась, а дракон с некоторым опасением понял, что час почти прошел, и его подопечную пора кормить. Между тем Аррими словно впала в оцепенение. Молча лежала в гнезде и даже головы не повернула, когда в спальню заглянула Варвара. Как в таких условиях ее кормить? Пришлось дракону делать тюрю из тевтелек и соуса, усаживать девушку вместе с гнездом, а потом кормить чайной ложечки, уговаривая открывать рот для каждой новой порции. Дракон ерзал, обливался соусом, потел, чертыхался, но кормил упрямую драконицу до тех пор, пока чашка не опустела. После этого он напоил ее теплым молоком с медом, уложил, а сам лег рядом. Алла Николаевна велела держаться за руки. Однако сон не шел, да и глаза девушки оставались открытыми, хотя и совершенно равнодушными. Посмотрев в потолок, лорд Рангар снова полез в сундук. В этом вместительном ящике резного черного дерева хранилась не только теплая одежда, но и кое-какие воспоминания. А среди них была огромная детская книга с картинками, которую ему читали родители. Выловив завернутый в шелк красиво переплетенный том, мужчина вернулся к постели, вытянулся рядом с Арэми, открыл первую страницу и звучным голосом начал читать. «Давным-давно в одной горной стране жил да был дракон».